аннотация Итан родился в маргинальном квартале Бостона, и ему была уготована такая же участь, как многим его сверстникам. Тяжелая работа, унылая, скучная жизнь. Но он сумел переиграть судьбу, получил образование, стал известным психоаналитиком. Теперь он богат и знаменит, но, увы, по-прежнему несчастлив, ведь, чтобы достичь жизненных вершин, ему пришлось совершить предательство, и, словно в отместку за это, судьба лишает его единственной любви — Селин, девушка, которая ему бесконечно дорога, выходит замуж за другого. Итан понимает, пришло время расплаты за ошибки, но неужели у него не будет шанса их исправить?